Мама-именинница. Прекрасный солнечный день. Замечательным был маршрут. Не особо большой, поэтому прошли его не спеша, и обеденный привал устроили у речки на целый час, а не как обычно, на пять минут. Редко бывает такое счастье. Видимо, Копылову самому захотелось немножко передохнуть. На привале за чаем я вспомнила... что сегодня мамин день рождения, и сказала об этом Виктору Ивановичу. «Сколько же?» — поинтересовался он. «Тридцать семь, — ответила. Копылов чуть кружку не выронил. Оказывается, они с моей мамой ровесники. Догадкой, что я могла бы быть его дочерью, начальник мой был изрядно изумлен. Придя в себя, полюбопытствовал, какая у меня мама. Сказала, что красивая». И со смехом добавила Очень нравится мужчинам. Не без ехидства заметила и чего меня понесло, что первыми книжками, прочитанными мне мамой, были роман газеты Замужество Татьяны Беловой и Один день из жизни Ивана Денисовича. В первые я запомнила лишь название, а во второй даже автора Ал Солженицын о жизни заключенных. Копылов задумался, долгим внимательным взглядом поглядел на меня сквозь дымку костра и сказал, «А знаешь, наш проходчик Михалыч отбывал срок с этим самым писателем Солженицыным в одном лагере. Жил в одном бараке. Я мало пишу о Копылове, а он такой славный, сдержанный. Но пару дней назад, обнаружив стежки, что я, Черкала в пикиташке в с цифрами гамма-излучений. Вызвал меня в командирскую палатку и отчитал за неряшливость документации. Так отчитал? Будь здоров! В маршрутах, фотографируя всевозможные обнажения с разломами, он непременно представляет меня к ним, сопровождая неизменной записью в документации. Студентка для масштаба. И не раз уже загадывал в задумчивости. «Интересно было бы с тобой встретиться лет так через двадцать». Этой же фразой закончилась и наше вчерашнее прогулочное чаепитие, после которого мы еще прошли маршрутом километров пять и благополучно вернулись в лагерь. 9 августа 1971 года. Северный Урал.